Глава четвертая В. Трит остался в комнате один. Ему было страшно, так страшно. Но он твердо решил не показывать и виду. Он получил свою третью крошку. Он чувствует ее в сумке вот сейчас. Только это и важно. Только это одно и важно – тогда, почему же где-то в самой глубине прячется упрямое, смутное ощущение, что важно не только это.